Глава 14. Ну и рожи! ворчал рагон, осматривая наших недавних соперников. Кто это вас так смог отделать? Элитовый никчемная! Я со своим отрядом вернулся раньше гвардейцев, поэтому нам тоже посчастливилось понаблюдать за возвращением недавних драчунов, как и почти всем путешественникам. Тут было на что посмотреть. Своих-то я подлечил, а вот здоровьем гвардейцев никто не озаботился. Лекаря они, видимо, найти не успели, или надеялись на то, что их на кораблях вылечат. Морды у всех были опухшие, почти каждый мог похвастаться синяками, а троим даже идти помогали. Такое ощущение, что эти ребята только что вышли из серьезного боя. Только колотрезанных ран не было, что Рагон сразу заметил, и теперь не мог отказать себе в удовольствии поиздеваться над неудачниками. Утром граф подходил к Ленси и просил ее о помощи. Но женщина прекрасно помнила, как гвардейцы отправили ее в нокаут. Поэтому на отрез отказалась. Хорошо, что уже была трезвая, поэтому не стала его посылать. Ко мне никто подходить не стал. Не знаю, или постеснялся, или еще что-то. Конечно, на кораблях были еще маги жизни. Так что без помощи эти ребята не останутся. Но вот так позориться перед всеми. — Ладно, хоть одежду немного в порядок привели. — Да так вышло, господин архимаг, — ответил граф. — Немного подрались. — Немного, — хмыкнул Рагон. — Ладно, идите, вам помощь окажут. Этих двоих в первую очередь. Не хватало еще, чтобы подохли раньше времени. Пока нас не было, корабль успели починить и даже спустить на воду. Я отправился проверять груз, предварительно выпустив гархов. Их заперли в порту. «Были тут большие крепкие помещения. Представляю, какой концерт они тут устраивали. До сих пор некоторые подвывают. Уверен, что раньше они это делали хором. Только за несколько дней успели утомиться. Я решил посмотреть не сам груз и продовольствие. В конце концов, за это другие люди отвечают. Меня волновало, как это все хозяйство закреплено. По крайней мере, в моей каюте». В шторме мне, бывает, доводилось, так что прекрасно знал, сколько бед может натворить незакрепленная вещь. Может и голову проломить. Остальные дружинники тоже этим обеспокоились. Конечно, там и без нас все уже сделали. Матросы постарались. Я же просто заранее подвесил к потолку гамак. Даже не смущало то, что погода пока была отличная. Пусть будет, зато потом суетиться не придется. Больше всего меня волновало то как гархи в своем трюме поедут. Гамаки им не сделаешь, да и вряд ли они в них полезут. Корабль же будет швырять так, что бедные животины могут себе все переломать. Придется иногда их навещать, чтобы оказывать помощь. Как-то по-другому я им помочь не смогу. Утром отправились в плавание. Погода стояла отличная, по крайней мере для местных условий. Жарко, зато не нужно было мазаться мазью от разных насекомых. Их тут просто не было. Ну да, что им в открытом море делать? Хоть от одной напасти избавились. Конечно, с обливанием водой нужно было завязывать. Она соленая, а пресной воды был дефицит. И неизвестно, когда удастся помыться нормальной водой. Ходить постоянно соленым очень не хотелось. Хотя если сильно будем потеть, то придется соленой водой споласкиваться. Настроение у капитана было хорошим. А значит, шторма пока не предвидится. По крайней мере, в ближайшие сутки. Пассажиры вывалили на палубу и созерцали морскую гладь. Я тоже этим занимался. Все же интересно вот так осматривать морские просторы. Мимо кораблей то и дело проплывали какие-то здоровые рыбины. Гархи всего несколько раз выказывали беспокойство. Остальное время они с безразличием ко всему валялись на палубе. Надеюсь, что удастся избежать нападений разных морских тварей. Корабли большие, не должны их посчитать за легкую добычу. На мачте каждого корабля закрепили большие магические светильники. Разумное решение. Мы же будем плыть и ночью, и днем. А значит, требуется сделать так, чтобы позади идущие корабли не отстали и не сбились с курса. Мне довелось увидеть их в работе. Светят очень ярко. Все корабли можно рассмотреть. Надеюсь, что свет не приманит ночью крупных хищников. Но думаю, что тут люди бывалые и знают, что делают. Проблемы начались на третьи сутки путешествия по морю. Сначала ничего не предвещало беды. Просто температура резко упала, что многих даже порадовало. До этого было, наверное, градусов 40 тепла, если не больше. А тут снизилось градусов до 25, судя по ощущениям. На палубе сразу же стало комфортно, несмотря на солнце. Сидеть в тени – милое дело. Только вот забегавшие туда-сюда матросы немного смущали. Да и я прекрасно помнил, что именно после вот такого перепада температуры началась сильная буря. Качка немного усилилась, хотя такие относительно небольшие волны не могли как-то навредить кораблю. К сожалению, вечером, когда уже совсем стемнело, вдалеке можно было рассмотреть молнии, которые разрезали небо. Их было много. Именно в ту сторону мы и двигались. Что не могло нас радовать. Спать я ушел со скверным настроением. Думал, что ночью начнется буря. Даже спать лег в свой гамак. Ночь прошла относительно спокойно. Болтанка хоть и увеличилась, но пока было терпимо. Утром я даже на палубу поднялся, как и многие другие пассажиры. Интересно было вот так стоять на носу корабля, который разрезает волны. Вода пока не захлестывала палубу, но понемногу волны увеличивались в размере так что иногда стало обдавать брызгами. Черные тучи уже были прямо перед нами, но мы пока в них не зашли. Такое ощущение, что грозу мы догоняли, а не шли ей навстречу. Вскоре Гархам надоела такая болтанка на палубе, и они ушли в трюм. Как будто там лучше. Даже загонять не пришлось. Сами проявили инициативу. Впрочем, капитан и всем остальным настойчиво порекомендовал покинуть палубу и отправиться в свои каюты. Если никто не хочет, вывалиться за борт. Тут местные хищники быстро съедят такой подарок. Даже поднять не успеют. Первой от постоянной болтанки стала страдать Ленси, которую начало сильно тошнить. Не знаю, может это и есть та самая морская болезнь. Пришлось мне ее лечить. Мы уже договорились, что иногда будем навещать друг друга, чтобы оказывать помощь. Кто первым сдастся, тот и будет приходить к боевому товарищу за лечением. Пришлось помочь дружинникам, которых тоже тошнило от качки. Некоторые даже немного позеленели. Также ко мне подошел один из гвардейцев. Надо же, какие люди бывают вежливые, когда припечет. Впрочем, помощь я и ему оказал. Не то сейчас время, чтобы гонор друг другу показывать. Да и идем мы не в самые безопасные места, а там кто знает, может жизнь друг другу спасать придется. Шторм начался вечером, но сначала нас накрыло сильным ливнем, а потом волны резко увеличились в размерах и обрушились на корабль. Как и в прошлый раз, болтанка была ужасная. Весь корабль трещал и скрипел, создавалось ощущение, что он уже разваливается. Естественно, все люки были закрыты так что мою комнату освещал только маленький магический светильник. Гархи в своем трюме сначала рычали, потом принялись выть, жалуясь на нелегкую судьбу, а примерно через час затихли. Я даже переживать начал, а потом не поленился встать и сходить к ним, чтобы проверить, как они там устроились. В то, что они могут помереть из-за ударов аборт, я не верил. Моих питомцев и бревном не убьешь, но проверить все же требовалось. Может и помощь оказать, если кто-то умудрился пострадать. Если бы не печальная ситуация, в которую мы попали, то я бы, наверное, посмеялся, увидев картину, открывшуюся перед моими глазами, когда я открыл трюм с гархами. Хищники вцепились когтями в деревянный пол, и так все замерли, широко расставив лапы. После того, как дверь открылась, они дружно уставились на меня, глаза у всех горели так что мне было прекрасно известно, что они сейчас раздражены. Впрочем, увидев гостя, глаза начали понемногу тухнуть. Один даже пытался меня подхватить, когда на очередной волне я не удержался и покатился по трюму, здорово ударившись об стену. Меня встревожило то, что гархи раздражены. Да и сколько они смогут так простоять без сна? Ладно, покормить их можно будет. А дальше что? Как спать-то? Почему я, идиот, об этом раньше не подумал? Считал, что и так переживут. Крепкие ведь животины. А о том, что будет, если они впадут в ярость, я совсем не подумал. Пришлось мне идти к капитану в каюту. Благо, что он еще должен был быть на месте, потому что становился к штурвалу по ночам. В другое время рулил кто-то из двух его заместителей. Дверь мне открыли сразу же после стука. Видно, мужчина собирался выходить. При виде моей физиономии он только поморщился, хоть и попытался скрыть свое недовольство. Похоже, его уже достали. Такие гости хуже горькой редьки. Видно, не только я к нему обращаюсь. Господин капитан, добрый вечер. Мне нужны крепкие гамаки. Сразу же взял быка за рога я. Какие еще гамаки? Не понял он меня. Ну, постели, которые к потолку подвешиваются, чтобы была возможность спать, а не летать по всему трюму. «А у вас что, порвался?» «Нет, это не мне, это Гархам. Поэтому нужны немного побольше и покрепче, чтобы выдержали хищников, желательно из плотной ткани». «Господин граф», — вздохнул капитан, — «мы сейчас идем через шторм. Надо было раньше об этом думать. Сейчас у меня нет возможности вам помочь. Тем более я заступаю на вахту». «Да и ничего не случится с вашими зверьками. Вроде бы молчат». Сколько шторм будет длиться, вам известно? Может, сутки, а может, неделю, пожал плечами капитан. Мне это неизвестно. Тут шторм постоянно. Иногда случается затишье. Не то время выбрали для путешествия. Не я выбирал, да и не к этому я говорю. Дело в том, что гархи сейчас все стоят, вцепившись когтями в пол. Сколько они еще смогут так простоять, не знаю. Да, они терпеливые, может, и на сутки хватит. Но они хоть и магические твари, но сон им тоже нужен. Так что вскоре они начнут засыпать, падать, кататься по полу. И самое неприятное – злиться от всего этого безобразия. «Пусть злятся!» – отмахнулся капитан. «Они же заперты!» «Конечно, заперты!» «Только деревянная дверь для них не помеха. Смогут вырваться хотя бы ради того, чтобы поискать более безопасное место. Вам сказать, что они могут натворить, если смогут выйти?» А они же еще могут быть раздражительными. Да и вообще, вы мне предлагаете их не кормить, пока шторм? Тогда они вырвутся и начнут себе еду искать на вашем корабле. Кстати, человек для них тоже неплохой пищей считается. Неужели без полотна нельзя этот вопрос решить? Оно вообще-то денег стоит, возмутился капитан. Ага, как будто он со своего кармана будет тратить. Можно, все же согласился я. Открою им дверь, и они сами найдут себе нормальное место. Забьются в какие-нибудь щели, чтобы спать можно было. Только в этом случае гархи разбредутся по всему кораблю. «Думаю, вам это тоже не нужно?» «Не нужно», — вздохнул мужчина. «Я прикажу все подготовить. Только вы ждите, потому что я не собираюсь впускать подчиненных к этим животным. У меня каждый человек на счету». «Спасибо», — поблагодарил я капитана. «Буду у себя». По пути в каюту я все же решил зайти к Ленси, что-то она давно не приходит. Женщина, увидев меня, обрадовалась и сообщила, что уже сама ко мне собиралась, так как ее снова начало тошнить. Мой организм пока чувствовал себя нормально, только голова немного кружилась, но от лечения я не отказался. К своим дружинникам заходить не стал. Там, когда совсем все плохо, обращаются к Лерону, а он уже идет ко мне». Шесть матросов пришли через несколько часов. У них уже все было готово. Пришлось подниматься и идти к Гархам, которые к этому времени уже начали рычать. Видно, устали они от постоянного напряжения. Вот и возмущались. Я зашел в трюм первым. Хищники все так же стояли, вцепившись в пол. Некоторые, когда была такая возможность, ложились на брюхо, чтобы хоть немного отдохнуть. Но вскоре снова вставали. Видно, не могли они спать если когти воткнуты в пол. Увидев незнакомых людей, гархи начали на них рычать. Матросы кинулись к двери. Пришлось мне их успокаивать. Прав я оказался. Еще немного времени, и звери совсем бы обезумели от усталости. Матросы приступили к делу. Просверливали в потолке отверстия, после чего вкручивали туда крючья с резьбой, на которые вешали гамаки. Когда первый был готов, я позвал Линду и похлопал рукой по ее новой постели. Хищник меня прекрасно понял. Едва только корабль очередной раз выровнялся, как она рванула ко мне и запрыгнула в гамак. Благо, что когти во время прыжка не выпустила и не порвала ткань. Тут она почувствовала себя гораздо лучше. Обслюнявила мне все лицо, после чего сразу же закрыла глаза. Устала, бедолага. Даже я почувствовал, как у нее дрожат лапы от долгого напряжения. А когда она сорвалась с места, то вырвала несколько приличных щепок из пола. Так глубоко за прошедшее время когти погрузились в дерево. Примерно через пару часов все было готово. Матросы даже убраться в трюме успели. Гархи совсем успокоились. Моряки знали свое дело. Поэтому когда корабль качала, хищники не бились друг об друга. Хотя и шторм был не такой, как в прошлый раз. Тогда корабль болтал в разные стороны так, как будто волны нас били то с одной, то с другой стороны, а сейчас он то нос задирает, то как будто с крутой горки едет. Сделав работу, точнее понаблюдав, как ее делают, я еще немного постоял у выхода, проветривая помещение, после чего отправился к себе в каюту. Утром мне пришлось озаботиться кормежкой для своих питомцев потому что просто поставить им большое корыто и вывалить туда еду не представлялось возможным. Пища, которой собирались кормить гархов, была как каша, хотя, наверное, это она и была, только мясом приправленная. Кстати, матросы ели такое же блюдо, что-то вроде пшена, но не оно. Это растение бросали в воду, оно там разбухало и считалось готовым. Я раз попробовал, пресно и невкусно. Но если больше есть нечего, то сойдет. Так вот то же самое приготовили и гархом. Теперь принесли к моей двери и стали стучаться. Когда я вышел и увидел несколько моряков с ведрами, то сразу понял, что от меня нужно, и пошел открывать гархов, после чего начал их кормить. За несколько часов ничего не изменилось. Хищники так и болтались в гамаках. Но мое появление встретили с радостью. Видно, поняли, что им еду принесли. А они такие животные, которые постоянно голодные. Да еще и кормили их недосыта. Не было такой возможности. Нам еще караван судов снабжения нужно было бы с собой брать, чтобы кормить их досыта. Пока кормил гархов, вымотался очень сильно. Они так и не пожелали слазить со своих насиженных мест. А возможности просто поставить ведра перед их носом не было. Корабль все так же шатала, так что приходилось всех кормить по отдельности. Подносил к носу ведро с едой и ждал, когда они спешно все съедят. После чего нес пайку другому хищнику. На это у меня ушло часа два. Приходилось отдыхать, потому что уставал. Держать одной рукой ведро, а второй вцепиться в гамак – то еще удовольствие. Приходилось еще и прикрикивать на особо наглых гархов. Например, Линда поела самое первое. Потом понаблюдала за тем, как я кормлю остальных сделала для себя какие-то выводы и начала выгонять с гамака того самца, чья очередь подошла принимать пищу. Мол, хозяин к каждой постели подходит, значит, можно будет второй раз покушать, а никчемные самцы и так потерпят. Впрочем, Гарх, едва на него стала рычать Линда, сразу же убежал на ее место и сидел там, пока я порядок не навел. Впрочем, самки получили добавку потому что немного еды оставалось, так что мимо них я прошел еще раз. Они лежали в гамаках рядом друг с другом, и второй раз пытались поесть тоже только они. В трюме снова стоял резкий запах. Я решил его не закрывать, перед тем как уйти. Строго-настрого запретил выходить им наружу. То, что там сильный запах, меня не удивляло. Дверь закрывалась плотно а такая стая быстро загаживала все помещение. Да и не рассчитаны были трюмы для перевозки такого живого груза. Там должны припасы лежать. Разумеется, просто открыть дверь и уйти я не мог. Так что пришлось мне и свою тоже открыть и посматривать на вход в трюм с гархами, чтобы не вышли. В коридоре вообще никого не было. Все сидели по своим закуткам. Благо, что мне со своего гамака все видно было. Тоже решил перекусить. Еды у меня хватало, да и у моих дружинников тоже. Разные копчености и сухари в городе закупили. Лерон даже небольшой бочонок вина притащил. Вроде бы и копался я в сундуке недолго, но когда поднял глаза, то увидел Линду, которая, похоже, пришла на запах съесного, и плевать она хотела на то, что я запретил выходить. Смотрела она на меня, как на жмота, который захотел поесть в тихушку. Пришлось поделиться едой после чего гнать ее обратно в трюм. Понаблюдав за тем, какие следы остаются после когтей Гархов, решил пойти и закрыть дверь, потому что и остальные уже стали выглядывать наружу. Так они весь корабль перепортят, да еще и склад с продовольствием ограбят. Если гнев капитана меня особо не пугал, то вот оранье Рагона слушать не хотелось. Просто буду почаще дверь открывать, чтобы проветривать помещение». В трюме было очень скучно. Я немного заряжал амулеты, а потом решил попить вина. Чувствовал я себя хорошо, несмотря на болтанку, поэтому аккуратно налил напиток и, улавливая равновесие, уселся в гамак. — Ты тут как себя чувствуешь? — раздался голос от двери. — Надо же! А вот и господин Архимаг пришел. — Нормально, — улыбнулся я. — На запах вина пришли? — Какого еще вина? — удивился наставник. А-а-а! — Опять пьянствуешь, пьянчуга? Давай-ка и мне стаканчик плесни. Да пойду, пожалуй, если помощь не нужна.